Я забрался в машину и улыбнулся в блестящей физиономии робота-водителя. «Привет, Стрик! Подкинь мне болт, заявил я, имитируя говор обитателей солнечной Терингии. Именно в это время на станцию поезд из Терингии и приходил. «Не понимаю!» — ответил искусственный разум. «Отель Арбалет!» — напрягся я. «Арбалет!» «Понимаю», — ответил механизм, и такси тронулось. «Отлично!» Все разговоры в такси записываются и хранятся месяц на молекулярном регистраторе. Полиция проверит такси, нет сомнений, что они наткнутся и на эту запись, а разговор собьет их со следа. К тому же и сам номер в отеле был забронирован из стеринги. Может, тут я и перестраховался, но, по-моему, это просто невозможно. То есть перестраховаться невозможно. Отель был из дорогих. Исполненные со вкусом и любовью арбалеты Арбалетики и арбалетища Заполняли все его коридоры, комнаты и, наверное, даже подсобки С подобострастием меня проводили до комнаты Настольная лампа в которой Также, разумеется, имела вид арбалета Робот коридорный откланялся и послушно удалился После того, как в его нутро провалилась пятидолларовая монета Чаевые Я поставил бывший футляр в спальне Скинул промокший плащ